ЭПИЛОГ Дронга стоял в небольшой комнате зала для официальных делегаций Нбелийского аэропорта. Рядом находилась Тамара, приехавшая проводить его на самолет, вылетающий в Стамбул. Верный своим привычкам дронга Отказался лететь самолетами местных компаний, совершающими рейсы по маршрутам Тбилиси-Москва. Он предпочел длинный путь, выбрал известную западную компанию и хороший самолет, который не развалится в воздухе. Дронго помнил, как несколько лет назад обедал с известным журналистом Артемом Боровиком. С ними сидело несколько человек, в том числе и руководитель авиационного департамента Азербайджана. Человек с большим чувством юмора, контактный, общительный. Разговор зашел о странности Дронго и это всех развеселило. Боровик вздохнул и сказал, что все зависит от судьбы. Над возражением дронга, что плохие самолеты и нерадивые летчики несколько могут изменить ее. Все посмеялись. А руководитель авиационного ведомства даже рассказал какой-то анекдот. Через две недели дронга находясь в Америке с ужасом узнал, что самолет, в котором летел Артем Боровик, разбился. И блестящий журналист, его ровесник, которым он так восхищался, погиб. Это было нелепо, страшно и больно. С тех пор он никогда не изменял своим привычкам, предпочитая длительные маршруты, но в самолетах определенных хорошо зарекомендовавших себя авиакомпании. «Меня просили тебе сказать, что твой гонорар будет переведен на твой счет в банке», сообщила Тамар. «У меня есть просьба», — вспомнил дронга «Узнайте, где живет семья погибшего полковника Нжибладзе» и переведите причитающиеся мне деньги его семье. У него осталось двое мальчиков и неработающая жена. По-моему, они студенты. Деньги им очень понадобятся». Тамара грустно улыбнулась. «Тебе никто не говорил, что ты чокнутый?» «Говорили». Мне в последнее время часто говорят подобное. Наверное, я действительно постепенно деградирую. Нет, медленно покачала она головой, не деградируешь. Ты просто позволяешь себе быть таким, какой ты есть. Без тени рисовки, ненужной позы, ложного чувства собственной значимости. Возможно, ты один из последних мужчин в наше время. И знаешь, я поняла, в чем твоя сила. Ты не боишься быть смешным. Ты вообще ничего не боишься». «Ничего подобного», — возразил дронга «Я очень боюсь летать самолетами». Когда был маленьким, боялся темноты. Иногда боюсь улюбиться, чтобы не зависеть от собственного чувства. Порой мне кажется, что я идиот и нужно налаживать нормальную семейную жизнь. А еще я понимаю, что мне уже давно нравятся мои странные путешествия, жизнь, которую я себе выбрал, книги, которые я имею возможность читать, прекрасные женщины, с которыми иногда встречаюсь на своем пути. «Работа, путешествия, книги, женщины. Таков полный набор современного джентльмена». «Поменяй все местами и будет правильно», — пошутил Дронга. Он протянул руку и положил ладонь на ее плечо. «Я не люблю, когда говорят слишком серьезно». За этим всегда скрывается нечто гадкое либо собственной выгоды либо глупость по моему наша жизнь о конечности которой мы все информированы должна вызывать у нас грустную улыбку жизнь самая большая шутка я запомню твой афоризм пообещал тамара такое мог сказать только ты Когда мне исполнилось 18 лет, я составил список моих желаний. Неожиданно признался Дронг. Это был длинный перечень книг, которые я хотел прочитать. Невероятное количество городов и стран, которые я мечтал когда-нибудь увидеть. И наконец, имена женщин с которыми мне хотелось бы встретиться. На самом деле, в отличие от книг стран, их было не так уж много, несколько взрослых дам, которые мне тогда тайно нравились. Вот и все мои желания». Тамара высоводила руку и рассмеялась. «И что дальше?» Я прочел все книги, которые были в моем списке, посетил все города и страны, о которых мечтал. А третье желание лукава полюбопытствовала она понимаешь, вздохнула. Так получилось, что я перестал интересоваться именно теми женщинами. В этот момент объявили посадку, Они взглянули друг на друга и медленно поднялись с кресел. Тамара шагнула к нему. «Ты прилетал к нам уже дважды», — напомнила она. «Когда будет третий?» Еще через десять лет пошутил он, глядя ей в глаза. «К тому времени я превращусь в старуху». «Нет», — убежденно произнес он, — Ты будешь такой же красивой и молодой. Надар просил передать тебе большой привет и благодарность, сказала она. У него важное совещание, и он не смог приехать. Ничего страшного. Мне приятно, что именно ты меня провожаешь. И скажи Надару, что вам всем нужно быть осторожными. Маленькое государство в большой политике. Всегда найдется свой Лисашвили, который решит, что только он знает, как спасти страну. И примется это делать, невзирая на реки крови. Жаль, что вы мне так и не разрешили с ним встретиться. Или его уже отпустили?» Она отвела глаза. Убийство во имя политической целесообразности всегда заканчивается полным произволом. Так было всегда. Достаточно одному дать индульгенцию на все проступки и преступления, как за ним появляются другие. Закон должен быть единым для всех. «Мы его не отпустим», — пообещала Тамара. «И вообще у нас сидит столько разных людей, что Лисашвили им будет даже приятно в такой компании». «На холмах Грузии лежит сплошная мгла», — перефразировал он слова поэта. «Будь осторожна». Мне не нравятся ваши военные, а ваши политики не нравятся еще больше. Ты тоже береги себя, — попросила она. Я не знаю, когда мы еще с тобой встретимся, но ты береги себя. Мне бывает спокойнее, когда я думаю, что среди шести миллиардов людей на Земле есть такой человек, как ты. У меня начнется мания величия пробормотал он Твое счастье, что ты не можешь быть серьезным. Тамара подняла голову, чтобы его поцеловать. Она была высокого роста, на ему пришлось чуть наклониться. Поцелуй был коротким. Стоявшая в дверях молодая женщина уже торопила его на посадку. «До свидания!» Он пожал Тамаре руку и пошел в двери, не оглядываясь. «Быстрее, быстрее!» — торопила его дежурная. «Почему такая спешка?» — спросил дронга «До «Да вылета еще около 30 минут». А разве вы ничего не знаете?» — удивилась дежурная. «Сегодня в нашем аэропорту...» Приземляется первый самолет с американскими специалистами. Все телевизионные каналы будут здесь уже через 15 минут. Садитесь в автобус, мы отвезем вас к самолету. А это хорошо или плохо? Полюбопытствовал Дронго, усаживаясь в микроавтобус. О чем вы? Не поняла дежурная, забирая следов. Она была совсем молодой, ей было не больше 25 пяти. «Об инструкторах», — пояснил ронга — «как вы считаете? Это хорошо или плохо? Что сюда приедут американцы, немцы, англичане?» «Не знаю», — ответила она, — «лишь бы войны не было». «А мы все так устали, а простым людям все равно». Лишь бы больше ничего плохого не случилось. «Не случится», — убежденно сказал дронга «В этом году все будет хорошо, а в будущем посмотрим». «Спасибо», — засмеялась дежурная. Он глянул на готовый к валету самолет и вдруг подумал, что все-таки не зря сюда прилетел и улыбнулся молодой женщине, устроившейся рядом с ним. Конец озвученной книги Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Татьяна Иванова. Киев, 2007 год.